ЧАСТЬ ПЯТАЯ СТРАННАЯ СМЕРТЬ ГЛАВА ПЕРВАЯ Полные губы цвета пурпурно-красного винограда, какие бывают только у смуглых женщин, придавали моей второй бабушке Ласке безмерную привлекательность. История ее рождения и прошлой уже глубоко погребены под песком времени. Влажный желтый песок укрыл упругое и пышное юное тело, личика. Налитое, как бобовый стручок, и синие глаза, что и после смерти не знали покоя, потушив гневный и неистовый бунтарский взгляд, который ласка бросала с вызовом на безобразный мир и с любовью на мир прекрасный. Взгляд, в котором через край переливались постыдные мысли. На самом деле вторую бабушку похоронили в родном черноземе. Ее пахнущее свежей кровью тело положили в гроб, сколоченный из тонких ивовых досок, покрытых неровным слоем коричнево-красного лака, который не мог скрыть ходов, проделанных личинками жука-усача. Однако картина, как ее темное блестящее тело поглощает золотистый песок, навеки запечатлелась на экране моего мозга, и это изображение никогда не потускнеет в моем сознании. Мне кажется, будто бы на залитом теплым красным светом скорбном песчаном берегу возвышается насыпь в виде человеческого тела. Изгибы фигуры второй бабушки плавны, ее груди стоят торчком, по неровному лбу сбегает тоненькой струйкой песок. Чувственные губы выступают из-под золотого песка, словно бы призывают вольную душу, скрытую под роскошным одеянием. Я знаю, что это все иллюзия, и вторая бабушка похоронена в родном черноземе, а ее могилу окружает стеной красный гаулян. И если стоять перед могилой, если только не зимой, когда вымерзает вся растительность, да в начале весны, когда дуют юго-восточные ветра, то даже горизонта не разглядишь, словно в кошмарном сне гаулян дунбейского гауми лишает возможности увидеть дальше своего носа. Как говорится, глаза мыши видят не дальше одного цуня. Тогда поднимите желто-зеленое лицо, похожее на тыквенную семечку, и сквозь просветы в Гауляне взгляните на весь райский блеск тревожно-синего неба. А под вечно печальное ожурчание реки Мошуэхэ прислушайтесь к доносящейся с небес музыке прозрения потерянных душ».